Лежала в морозильнике, где и внутренности. Вся пропиталась кровью, потому что была принесена в одной сумке с кишками. Подлинная рукопись. Тот бомбик с морей который сочинил Куайн. «Но зачем?» «Одному богу известно. Фэнкорт говорит...» «Ты с ним встречался?» «Ненадолго. Он теперь вбил себе в голову, что всю дорогу подозревал Элизабет». Готов поспорить, о чем будет его следующий роман. В общем, он утверждает, что у нее не поднялась рука уничтожить подлинник. Я тебя умоляю, автор-то она благополучно уничтожила. Угу. Но это же литература, Робин, ухмыльнулся Страйк. И заметь, Роупер Чард стоит на ушах, чтобы как можно скорее издать подлинную книгу с предисловием Фэнкорта. Ты шутишь? «Ничуть. Клайн наконец-то станет автором бестселлера. И не надо делать такое лицо», — поучительно сказал Страйк, когда Робин недоверчиво покачал головой. «Нам есть что отпраздновать. Когда на прилавках появится бомбик с море. Леонора и Орландо будут грести деньги лопатой. Да, чуть не забыл. У меня для тебя еще кое-что есть». Он сунул руку во внутренний карман пальто, лежащего на диване. И достал аккуратно свернутый в трубочку рисунок. Робин развернула листок и заулыбалась со слезами на глазах. Два кудрявых ангелочка танцевали под тщательно выведенной надписью Робин с любовью от Додо». Как у них дела? Прекрасно, ответил Страйк. По приглашению Леоноры, он наведался в дом на Сазерн Роу. Мать с дочкой, взявшись за руки, встречали его на пороге. У Орландо на шее, как всегда, болталась обезьянка Чики. «А Робин где?» — возмутилась Орланда. «Я ее ждала. Я ей картинку нарисовала». «Тетя в аварию попала», — напомнила ей Леонора, пятясь в прихожую пропуская страйка в дом. Она крепко держала Орланда за руку, будто страшась новой разлуки. «Я ж говорила тебе, Додо». Тетя совершила очень смелый поступок, но попала в аварию. — Тетя Лиз плохая была, — сообщила Орландо, когда шла рядом со Страйком по коридору, не отпуская материнскую руку и поглядывая на гостя прозрачными зелеными глазами. — Из-за нее мой папа умер. — Да, э, я знаю, — ответил Страйк с тем же чувством несостоятельности, которое всегда внушало ему Орланду. За кухонным столом сидела Эдна. «Какой вы умный! Это что-то!» — повторяла она. «Ой, жуткая история, да? А как себя чувствует ваша напарница? Ну и достал же ей, верно?» «Счастье им», — сказала Робин, когда Страйк довольно подробно описал ей свое посещение. Она расправила рисунок Орланды, настоящий между ними кофейном столике, рядом с программой курсов наружного наблюдения, чтобы полюбоваться и тем, и другим. «Как там, мал? «Упивается от восторга, не может успокоиться», — мрачно проговорил Страйк. «Мы создали у него ложное представление о трудовых буднях». «Мне понравился», — улыбнулась Робин. «Это потому, что у тебя было сотрясение мозга». Сказал Страйк. А Полвард сам не свой от радости, что утер нос Скотланд Ярду. Очень интересные у тебя, друзья, отметила Робин Сколько мы должны отцу Ника за восстановление такси? Счет пока не поступил, вздохнул Страйк, и пару печеньй спустя добавил, глядя на свой подарок Робин. Пока ты будешь на курсах, придется мне взять временную помощницу. Да, наверное согласилась робин и после едва заметной паузы предположила надеюсь агентство пришлет тебе какую нибудь бестолочь страйк расхохотался встал с дивана и взял пальто это вряд ли фугас дважды в одну воронку не попадает провожая его до дверей она спросила неужели у тебя еще нет такого прозвища среди множества других какого прозвища страйк фугас «Скорость не та», — сказал он, указывая на ногу. «С Рождеством, напарницу». Оба подумали, что надо бы обняться, но эта идея повисла в воздухе. Робин смешливым мужественным жестом протянул руку своему боссу. «Счастливо тебе отдохнуть в Корнуоле». «И тебе, в Мессаме». После рукопожатия Страйк быстро повернул ее руку и, не дав роби напомниться, поцеловал в тыльную сторону ладонь. А потом улыбнулся, помахал и ушел.